презрительно сузив глаза. Горбунов вынул из шаровар кусок угля, специально припасенный для подобного случая, и быстро написал на двери крупными буквами «Занято командой разведчиков взвода управления первой непобедимой батареи Энского артполка. Ефрейтор Горбунов». А тем временем через лес уже мчались, виляя между стволами, грузовики с прицепленными сзади легкими 76 миллиметровыми пушками. Это меняло огневую позицию батарея капитана Янакиева. «Ну, пастушок, кончено твое дело, погулял и будет. Сейчас мы из себя настоящего солдата сделаем». С такими словами ефрейтор Беденко бросил на койку объемистый сверток с обмундированием. Он расстегнул новенький кожаный пояс, которым был туго стянут этот сверток. Вещи распустились, и Ваня увидел новенькие шаровары, новенькую гимнастерку с погонами, бязевое белье, портянки, вещевой мешок, противогаз, шинельку, цигейковую трюхую шапку с красной звездой. А главное —